Глава 28 восьмая «Пират 3. Безумный авантюрист». Выглядит неплохо. Должно быть, это тот самый попкорновый фильм, который мне нравится. Я оглядываюсь по сторонам и принимаю предварительное решение. Я быстро достаю телефон и захожу на сайт с обзорами фильмов, чтобы проверить его рейтинг и отзывы. Эстетика поверхностная. Сюжет простой и грубый. Кроме спецэффектов и нескольких актрис больше ничего нет. Главный герой только и умеет, что строит из себя крутого, и у него нулевые актёрские способности. Совсем ничего глубокого. Это неплохой коммерческий фильм, но ничего выдающегося. Чёрт, такие отзывы. Мне нравятся такие фильмы. Я просто смотрю его, чтобы убить время, и мне не нужны глубокие, заставляющие задуматься фильмы. Я читаю отзывы и понимаю, что он не так уж плох. У меня есть примерное представление. Гигант-школьник, стоявший рядом со мной перед постером, Уже ушёл покупать билеты. Один билет на «Пирата-3» на самое раннее время. Я подхожу только после того, как школьник уходит в другую часть торгового центра. Я не хочу, чтобы контраст был таким очевидным. Это заставляет меня чувствовать себя неполноценным. До следующего сеанса ещё 15 минут. Сообщает мне кассир. Хорошо. Я не планирую ходить по магазинам, поэтому решаю найти место, чтобы посидеть и подождать. В конце концов, скоро начнут пускать внутрь. Конечно, перед этим я покупаю колу со льдом среднего размера и порции попкорна с маслом. Очевидно, что попкорновый фильм нужно смотреть с попкорном. Иначе как это можно назвать удовольствием? Раньше я редко ходил в кино, просто чтобы не переедать. А теперь мой вес вернулся к тому, что был в университетские годы, и я очень мускулистый. Вот она, прелесть жизни. Вскоре я вхожу в зал по указателям, а нахожу своё место. Несмотря на то, что сейчас рабочее время, в зале довольно много людей, Большая часть из них явно школьники. Летние каникулы. Я тоже хочу летние каникулы. Я делаю глоток ледяной колы и надеваю 3 очки В этот момент двухметровый школьник идёт по проходу ко мне. При нормальных обстоятельствах промежутка между мной и рядом впереди достаточно, чтобы человек мог пройти, однако фигура передо мной просто слишком огромна, и я не могу пропустить его, просто поджав ноги. Мне ничего не остаётся, как кстати и откинуть назад. Школьник успешно проходит... Он поворачивает голову и искренне улыбается. «Спасибо, дядя!» «Я всё ещё считаю себя молодым». «Не за что». Этот эпизод не мешает мне из попкорн, пить ледяную колу и смотреть различные трейлеры на большом экране. Очень быстро пират официально начинается. Моя улыбка длится всего пять минут, прежде чем застывает. Дело не в том, что фильм хуже, чем я ожидал, а в том, что удача главного героя связана с тем, что он выпил зелье. Это зелье вызывает у меня ощущение, что это напиток-ассасин, который я пил раньше. Проклятие. Напиток-ассасин. Это на самом деле зелье? Кто снял этот фильм? Ха, я помню, что только что я видел логотип дракона. Кинокомпания Холл? Это не может быть отражением реальности, не так ли? Я мгновенно погружаюсь в сюжет, но в дальнейшем в фильме нет никаких других зелий. Вместо этого показаны серьёзные побочные эффекты зелья. По мере просмотра моё сердце становится всё тяжелей. Мне даже кажется, что я главный герой. После фильма не могу не ругаться про себя. Этот парень настолько бестолковый, его окружают три красивые женщины-пирата, но в итоге он взял с собой только глупого боцмана. Серьёзно, где сокровища, которые они обещали, и где они отправляются навстречу закату в сопровождении красавец Да, всё это исчезло в закате. Посмотрев сцену после титров, я беру свою пустую бутылку из-под колы и ведро из-под попкорна, Иду к проходу. В этот момент ко мне вдруг подходит невысокая девушка, явно ниже метр шестьдесят, и понижает голос. «За тобой следят». «Следят за мной?» «Кто?» Я подсознательно оглядываюсь по сторонам, но не могу найти подозреваемого. А женщина, которая предупредила меня, уже последовала за толпой и вышла к выходу. «В самом деле?» Я немного думаю и решаю сначала выйти из кинотеатра, а потом разобраться в ситуации. Здесь слишком много людей, и слишком шумно. Звонить полиции бесполезно. В то же время поезд останавливается на вокзале скоростных поездов в городе. Один из вагонов медленно открывается, но внутри всего 4-5 человек, они резко контрастируют с толпой в других вагонах. Эти несколько человек одеты так, как будто собираются на Комик-кон. Обменявшись взглядами, они встают и тяжёлой походкой выходят наружу. Они видят чрезвычайно современную платформу, И толпу людей. Конец истории в наши дни.